«Если до десяти с половиной он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши. Молчи, пожалуйста, пойми, у тебя юнкерская физиономия, а Лариосику дадим штатское Алешина, и его с дамой не тронут». Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и идти одному, и пошел надевать штатское платье. Нож совсем пропал, но жар пошел гуще поддавал тиф на каменку. И в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером. — А ты знаешь, он, вероятно, кувырнулся. Серый. Вдруг отчетливо и строго молвил турбин и посмотрел на Елену внимательно. — Это неприятно. Вообще, в сущности, все птицы... Кладовую бы в теплую убрать, да посадить. В тепле и опомнились бы. — Что ты, алёша испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от лица Турбина. — Птица? Какая птица? Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался. Глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спаленки через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину, и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат. Но это было лишнее. Птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной — в столовую. Неприятно. Ох, неприятно, — беспокойно говорил Турбин, глядя в угол. Напрасно я застрелил его. Ты слушай, — он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла. — Лучший способ пригласить и объяснить, чего, мол, мечешься, как дурак. Я, конечно, беру на себя вину, все пропало и глупо. «Да, да», — тяжко молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно сказал «Уберите тогда!» «Может быть, вынести ее в кухню?» «Я, впрочем, закрыл ее, она молчит», — тревожно зашептал Елене Лариосик. Елена махнула рукой «Нет, нет, не то». Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились. Он глядел на циферблат. Часы показывали около десяти. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую. — Что? Как Алексей Васильевич? — спросила она. — Бредит. С глубоким вздохом ответил Николка. — Ах ты, Боже мой! — зашептала Анюта. — Чего же это доктор не едет? Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены, и начал внушать ей «Воля твоя, а я отправлюсь за ним. Если нет, его надо звать другого. 10 часов. На улице совершенно спокойно. Подождем». До половины одиннадцатого, качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом «Другого звать неудобно. Я знаю, этот придет». Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спаленку. Черт знает что. Совершенно немыслимо будет жить. Она заняла все, от стены до стены, так что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить. Нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе правое колесо протискиваться, да еще с вещами, а вещей навешано на левой руке. Бог знает сколько. Тянут руку к земле, бичевой режут подмышку. Мартиру убрать невозможно. Вся квартира стала мартирной, согласно распоряжению. И бестолковый полковник Малышев и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, самого-то больного человека перевести в другие сносные условия существования туда, где нет никаких мартир. Сама квартира стала, благодаря проклятой, тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор. Колокольчик на двери звонит часто, брэнь, и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке с золотыми погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым, В своем упрямстве Николка давал пить, но не холодную, витую струю из фонтана, а лил теплую, противную воду, отдающую кастрюлей. — Фу, гадости эту, перестань, — бормотал Турбин. Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрям и не умел